Четырнадцатое. Профессия «Ангел». Булар не стал звать подкрепление, он посчитал, что и сам справится с этой девчонкой. Подойдя поближе, он внимательно оглядел ее, прикидывая, какой вопрос задать, чтобы разрядить обстановку. Что случилось? «По-вашему, входит в обязанности моего секретаря приносить почту, а еще...» «Это все?» — сказала Кротиха. «Потом я буду уходить домой. Мне есть чем заняться». В дверь два раза постучали, и на пороге появился авиньон. Он сказал что-то на ухо Булару. «Да, мы...» — объявил комиссар. «Можете идти. Мы пришлем вам ответ по почте». И он обернулся к Кротихе. «А вы останьтесь, мадемуазель. Подождите меня здесь». Остальные девушки продефилировали мимо комиссара к выходу. А Виньон и Булар последовали за ними. Кротиха разглядывала небо сквозь оконное стекло. Выйдя из приемной, Булар запер дверь на два оборота. «Кто она?» — спросил Авиньон кандидатка, которая меня интересует. Вы боитесь, что она улетучится. Вот именно. О чём вы хотели поговорить? Давайте выкладывайте скорее. Авионна смотрелsся и тихо сказал: Я тут подумал о том, что вы мне говорили. И поэтому решили меня побеспокоить. Послушайте. Кроме вас только я видел отца Зефира. В тот день, когда он приезжал опознать Виктора. И что? Э, я мог бы поехать к нему, я готов хоть сейчас, сейчас. Вам что, нужен отпуск avianion? Я постараюсь быть вам полезным, если вы укажете мне место, где он скрывается. Булару хватился за мочку уха. Это была государственная тайна, и однажды он уже поставил её под угрозу. Мне надо подумать. Однако он сразу понял, что это толковая идея. С русским, который ходит за ним по пятам, лишняя осторожность не помешает, а Винён не хуже него справится с делом, проведя разведку на Аркуде. К тому же комиссар был не прочь сам съездить в Веверленд прекрасной Этель. Пойдёмте, сказал он. Я покажу вам одну довольно странную особу. Он дважды повернул ключ в замке и толкнул дверь. Голубая приёмная была пуста. Блэр бросился к окну. Она же говорила, говорила, что что входит и выходит через окно, высунувшись на улицу, оба вглядывались в двор-колодец. "По этому малой вероятно", возразила Виньона, оценивая высоту, "но очень на неё похоже. Ах, чертовка! Кто это девица?" Комиссар направился к единственному стулу, который не стоял в ряд с другими у стены на голубом бархатном сиденье, лежал конверт. Булар открыл его. Что там? спросила Виньон. Это личное. Он сунул письмо в карман. У него не было сил читать его сейчас. Письмо было от матери. Оно начиналось с рецепта зимнего крем-супа из каштанов. А в это время на крыше Каротиха сбросила туфли на высоких каблуках, распустила пучок Спокойно добралась до западного фасада Дворца правосудия на площади Дафина и только там спустилась на землю. Теперь я нашла вдоль реки. После пяти дней непрерывных дождей уровень воды сильно поднялся, местами река даже затопила набережную. Кротиха уселась на краю сквера Вергалан, там, где он разрезал сено на две части. Примечание. Вергалан шутливое прозвище французского короля Генриха IV, 1553-1610 годы, которое означает пожилой сердцеед и напоминает о его легендарных любовных похождениях. Конец примечания. Наступит ли такой день, когда она сама получит от кого-нибудь весточку? Кротиха проводила свою жизнь, соприкасаясь с чужими судьбами, проскальзывая между ними, незаметно их меняя. Ванго, Этель, Андрей Булар, она спасала людей, она была ангелом-хранителем, парящим над миром. Но если Говорить на чистоту, что оставалось ей самое. У нее был друг Ван Го. Она не видела его уже три года. У нее был возлюбленный Андрей. Он даже не подозревал о ее существовании, о семья. Она трещала по швам... Вечерами, отправляясь в город на ужин, мать трепала ее по щеке рукой в длинной выше локтя шелковой перчатке. Отец сдавал на глазах. Ни единая душа не испытывала к ней привязанности. Никто не задерживался рядом с ней. Она несла свою службу ангела, как никто другой, и не но не хотела быть ангелом ей была нужна обычная земная жизнь кротиха благоговейно хранила в памяти один день и одну ночь проведённые в Шотландии 2 месяца назад это было необыкновенное воспоминание она впервые в жизни погладила лошадь она сидела вдвоём с этель в каминном зале и слушала музыку Она швыряла камешки в озеро, идя по траве чувствовала тяжесть сапог, облепленных глиной. Она носила шляпу старшего брата Этель, который был в отъезде. Она загоняла в хлеф овец, она смеялась до слёз, одевая мадам Булар к ужину. У неё перехватило дыхание от невозмутимости дворяцкого, когда фальшивый бриллиант герцогини упал в тарелку с супом взяв факелы, они с Ателль ночью проникли в самолётный ангар, а потом до утра кротихи снилось их приключение. С первыми лучами солнца она взобралась на вершину бука, корабка из поветкам ещё покрытым инеем. За завтраком её ошеломил поток вопросов от обитателей Эверленда. Она даже немного рассказала о себе: "Я часто остаюсь одна. С кем не бывает? Мэри дала ей с собой несколько съдобных булочек, сказав, что она может угостить родных. У вас же есть, наверное, братик или, ну я не знаю, возлюбленный? Ну, конечно, возлюбленный. И Мэри стала умолять девушку, чтобы та доверила ей свою любовную тайну, её любовную тайну. Кратиха даже сама мысль казалась невероятной. Вы только посмотрите на эту барышню, при таких-то локонах, у вас должна быть куча кавалеров, настаивала Мэри, и она положила ей в сумку ещё три булочки, ну так, на всякий случай. Кратиха уже переступила порог, когда к ней подошла мадам Булар. И вручила письмо для сына. Вы возвращаетесь в Париж, не могли бы вы передать ему это лично в руки? И поцеловала Кратиху в лоб. Этель ждала сидя за рулём автомобиля. Когда они выехали на дорогу, ведущую в порт, Этель попросила Кратиху аккуратно распечатать конверт и прочитать письмо. Зачем? Так будет лучше. Я не хочу, чтобы её путешествие оказалось бесполезным. В письме не должно было быть ни единого намёка на то место, где сейчас находилась мадам Булар. Кротиха прочитала его, повысив голос, чтобы перекрыть шум мотора, Это послание успокоило и растрогало девушек. Оно содержало множество рекомендаций и напоминало письмо матери к сыну в летний лагерь с наказом «хорошо кушать и не давать себя в обиду». Кротиха смотрела на темные воды сены. «Что теперь делать?» «В конце лета исчез Влад-стервятник». Он где-то прятался. Укрывшийся в своей крепости Булар уже наверняка снабдил портретом преступника каждого французского полицейского. Андрей пропал еще раньше. Жизнь кротихи утратила всякий смысл. Кротам нужно очень мало воздуха очень мало света и свободного пространства. Они живут в одиночестве 11 месяцев в году, не знают солнечного тепла, передвигаются бесшумно, но даже им надо для чего-то жить. Москва. В то же время, январь 1937 года. мадемуазель вошла в проходной автомобильного завода с ней было трое детей: Костя, Зоя и Сетанка. Я хочу поговорить с Иваном Ивановичем Улановым. Зачем? Со мной его дети. Он там дальше в сварочном цеху, но не ходите к нему с детьми. Она высадила их на скамейку: "Подождите меня здесь". Зоя Взялася Танку за руку. Костя сидел рядом и играл в палочкой. Мадемуазель прошла через несколько цехов, где автомобили стояли рядами, как буханки на противне. Механики смотрели ей вслед. В последнем цеху она увидела отца Андрея. Весь в копоти, он лежал под рвущим двигателем. Мадемуазель окликнула его. Он не сразу её услышал. Рядом с ним двое мужчин сваривали какие-то железные детали. Механик встал и подошёл к ней, вытирая руки. Иван Иванович, у нас неприятность, сказала мадемуазель. Что ты с детьми? Где они? Они здесь. Всё дело в сетанке. Их подружки из парка Сокольники сегодня утром мы вышли из дома, чтобы идти в школу, а она поджидала нас на улице. Думаю, она никого не предупредила о своём уходе, не хочет говорить, где живёт. Механик выключил двигатель. Она здесь? Мадам Лазельке внола, и они направились в первый цех. Вы знаете её фамилию? Нет, мы всегда видели её с няней и всегда в парке, но сегодня няни с ней нет. Они подошли к детям. Что случилось? Она хочет жить у нас? сообщила Зоя отцу. Механик сел между девочками и вздохнул. Теперь на скамейке сидели четверо. Костя по-прежнему играл своей палочкой. Мадемуазель сидела неподалёку под стеnnными часами. Как тебя зовут? Светлана. Мы всегда звали её Сетанкой, сказала Зоя. Сетанка, повторил Иван, положив руки на колени. Ему было 45 лет, но у него были руки старика. Тебе что дома плохо? Плохо. Ну у нас тоже не всегда всё хорошо. Он увидел, как в кабинет начальника цеха вошли трое мужчин. Иван осторожно взял Сейтанку за руку. Пожалуйста, скажи нашей няне, где ты живёшь. Она проводит тебя домой, а потом ты сможешь прийти к нам поиграть. Ситанка с сомнением взглянула на мадемуазель. Зоя ободряюще кивнула подружке, и тут Иван увидел, что начальник цеха. С жестом подзывает его к себе. Трое мужчин разом повернулись в его сторону, Иван встал со скамейки. Мадемуазель молча смотрела на него. Один из троих вышел на порог и окликнул механика: "Ждите меня здесь", сказал Иван детям. Он обогнал серую машину. Начальник цеха куда-то исчез. Мадемуазель пересела поближе к детям. В кабинете пахло табаком и бензином. Ивану велели сесть. Один из троих всё время стоял в дверях, как будто кого-то ждал. Иван Иванович, у тебя есть новости от сына? спросил самый низкорослый, расчищая стол от инструментов, чтобы облокотиться на него. Нет. У нас тоже. Иван молча смотрел прямо перед собой. Коратышка достал из кармана мятый белый лоскут и шумно высморкался. Через стекло он поглядывал на цех. Ты всегда работал механиком? спросил он, вытирая губы. Да, сказал Иван. Твой сын Андрей не хотел идти по твоим стопам. Он музыкант. Я знаю, но есть рабочие, которые занимаются музыкой в свободное время. Он что, лодырь? Он талантливый музыкант. Пришлось выбирать. Почему? Иван не ответил. Простуженный каратышка сердито засопел и рявкнул: "Я спросил, почему?" "Потому что надо было выбирать". И он положил руки на стол ладонями вверх, чёрные от сажи пальцы, все в порезах, указательный искривлён. "Разве можно играть на скрипке такими руками?" Тут заговорил второй. Андрею уже 4 месяца в бегах. Иван поднялся. Мне запрещено с ним общаться. Я ничего не знаю. Мы ему доверяли. Иван Иванович, он поехал в Париж учиться в музыке. У него все документы были в порядке. Дурак, дело не в документах. Я сам ему их выдал. Вместе с бумагами Андрей получил особое задание. Я ничего об этом не знаю. Простуженный Каратышка знаком подозвал товарища и что-то сказал ему на ухо. Он хотел, чтобы его оставили наедине с отцом Андрея. Двое других вышли. Каратышка взял со стола медный болт. Иван Иванович, да? Мужчина вертел болт между пальцами. Твой сын знал, что с вами будет, если он сбежит. Вот это меня удивляет. Он знает, что вас ждёт, и ты тоже это знаешь. Да. Он догадывался. За последние 2 года множество людей попали в лагеря, из своих домов исчезали мужчины, женщины, целые семьи. Говорили, что их увозят на рудники туда, где зимой бывает 50 градусов мороза. Андрей найдётся, сказал Иван, и объяснит своё отсутствие. Наш человек в Париже, который ведёт это дело, так не думает. 4 месяца слишком долгий срок. Этому может быть два объяснения. Первое ему на вас наплевать. Он просто спасает свою шкуру, жертвует семьёй. Иван сидел, опустив глаза, Каrateчка снова перевёл взгляд на цех. Мои товарищи верят этому объяснению. Оно, конечно, правдоподобно, но я уж не знаю, почему думаю иначе. Каrateчка снова высморкался. Он смотрел, как один из его помощников, сидя за рулём автомобиля, пытался въехать в заводской гараж поближе к бензоколонке другой делал вид, что играет с белокурым мальчуганом. Второе объяснение, продолжал Карытышка, не прекращая наблюдать за этой сценой, заключается в том, что Андрей Иванович спасает собственную шкуру, думая, что о своей вы позаботитесь сами. Не понимаю, тот улыбнулся. Он знает, что у тебя есть план спасения семьи. Какой план? Бежать за границу? А может, ты придумал другой манёвр? За нами круглосуточно следят. Поэтому я подозреваю, что твой план хитрее. Шантаж или ещё какой-нибудь преступный умысел. Он впился в Ивана маленькими горящими глазками: "Ты от меня не уйдёшь". Снаружи двое других припарковали машину так, чтобы было удобно заправляться. Рабочий заливал в бак бензин. Товарищи подошли к детям и позвали их в машину поиграть. Мадемуазель отказалась, но не смогла удержать детей. Костя уже забрался на заднее сиденье. За ним смеясь побежали девочки. Ситанка уселась за руль. Она уже забыла обо всех своих горестях. Мадемуазель так и осталась на скамейке. Присев на край стола рядом с Иваном, коротышка через стекло наблюдал за детьми. — Чьи это? — Мои, — ответил Иван. Коротышка долго молчал, потом достал очки. — Твои? — Да. — Что они здесь делают? — Да так, мимо проходили. — И что? — Женщина — это их няня, — объяснил Иван. — Да. Вы её прислали, чтобы она у нас жила. Каратышка не отводил взгляд. 1 2 3. Что? Трое детей с Андреем? Да, трое, но а это ещё кто? Его глазки сощурились за стёклы мечков. Девочка на переднем сиденье. Иван подавил вздох. Каратышка так и сидел на столе, Невнятно бормоча, «Девочка, там!» Внезапно он выронил болт, и тот покатился по полу. Коротышка встал, вышел за дверь и направился к машине. Подойдя вплотную, он наклонился к водительской дверце. Девочка крутила баранку. Он постучал в окно. Ситанка обернулась. Он сделал ей знак «Опустить стекло» как это делают на контрольно-пропускных пунктах в военное время. Девочка не двигалась. Зоя и Костя спокойно сидели сзади, на мальчике была шляпа одного из товарищей. Седан качабался, она всё ещё сжимала руль. Каратышка снова постучал в окно. Откройте, товарищ шофёр, важно сказала Зоя. Сетанка покрутила ручку, опуская стекло. "Здравствуй", сказал Коротышка. "Здравствуйте". Сетанка смотрела вперёд. "Что ты здесь делаешь, Светлана Иосифовна? Я уезжаю". "Куда?" "Со своими друзьями". "Скажи мне, Светлана, куда? Куда вы едете?" "В Италию". Через несколько секунд Иван Иванович увидел, как Каротышка выкрикнул приказ. Открыл заднюю дверцу, поспешно схватил Костю за руку и вытащил из машины. С другой стороны его товарищ вывел окричающую Зою, мадемуазель бросилась к ним и прижала детей к себе, се танко сидела, вцепившись в руль, отец выскочил из конторы и кинулся к детям. Его схватили прежде, чем он успел к ним подбежать. Он начал было отбиваться, но получил удар локтем в лицо. Его швырнули на заднее сиденье, по бокам уселись два товарища. Каратышка сел за руль, отодвинув седанку на пассажирское место, она сжалась в комок. Вспыхнули фары, и автомобиль рванул вперёд, опрокинув тележку, он дал задний ход, выехал на дорогу и умчался. Медemoiselle стояла одна с рыдающими детьми. Зоя кричала: "Ситанка, Ситанка!" Костя звал отца. Медemoiselle била дрожь. Может, всё это из-за неё? Вчера в парке она решилась передать маленькой Ситанке письмо для доктора Базилю, чтобы она незаметно бросила его в почтовый ящик. Вдруг они что-то узнали. Она замерла, прижав к себе детские головки. К ней подошёл начальник цеха, бледный как полотно, уходить отсюда мне не нужны неприятности. Иван сидел в машине и больше не сопротивлялся. "А я не ошибся", сказал กระтышка торжествуя. У Ивана были выбиты зубы и кровоточила разбитая губа. Но до такой гнусности я бы не додумался. Ты расскажешь нам, что собирался сделать с дочерью товарища Сталина. Иван Иванович Уланов уже ничего не понимал. Он чувствовал, как по шее что-то течёт, из его рта сквозь осколки зубов вырывались какие-то слова, прислушавшись, можно было разобрать, как он произносит имя сына и всё время твердит: "Как же ты мог?"